Глава тридцать пятая Фредерик Моане вышел из машины с номерным знаком департамента Мэн и Луара и побежал к рыбному магазину, накрыв голову плащом. Хозяин уже опускал металлические решетки. Фредерик забарабанил в витрину. «Подождите!» Торговец нахмурился и ткнул пальцем в табличку на двери. «Двадцать-двадцать! Мы уже час как закрыты!» «Одну минуту, прошу вас», — сказал Фредерик, в его голосе звучали нервные нотки. Торговец рыбы разглядел поодаль неподвижную тень, прислонившуюся к автомобилю. Еще один парень, который ждал под зонтиком и непрерывно щелкал зажигалкой. Это уже попахивало неприятностями. Продолжая нажимать на кнопку закрывания решетки», торговец сдавленно пробормотал. «Волите отсюда!» Фредерик быстро огляделся, вытащил из кармана куртки револьвер и приставил ствол к витрине. Его галстук развивался на ветру. «Открывай, или я выстрелю. Стекло не помешает мне продырявить тебе башку». Торговец рыбой поднял руки. Решетки замерли на середине пути. «Я не говорил тебе поднять руки. Я попросил открыть. Ты что, нарочно? Последний раз повторяю». Онемевший от ужаса, торговец спустил механизм в обратную сторону и отпер дверь. Фредерик ворвался в лавку. Его пальцы, сжимавшие рукоять оружия, дрожали. «У меня... у меня нет денег!» — промямлил хозяин. «Прошу вас! Здесь ничего нет, что...» Черты Фредерика выражали усталость и одновременно крайнее напряжение. Взъерошенные волосы, рубашка, выбившаяся из брюк. Он походил на собственную тень. «Нет, есть», — заявил он. «Есть именно то, что мне нужно в вашей лавке». Он ткнул пальцем в сторону прилавков. Торговец удивленно оглянулся. «Рыба? Только не говорите, что вы грозите мне пистолетом, чтобы украсть рыбу». «Я не собираюсь у вас ничего красть. Я куплю, и мне нужна не рыба». «Тогда что же?» кальмары кальмары фредерик со вздохом опустил оружие да кальмары твои вонючие кальмары так что давай обслужи меня пока я всерьез не разнервничался ошарашенный торговец двинулся к прилавку этот тип заставил его открыть магазин целился из пушки чтобы купить кальмары сколько вы хотите все «Кладите все, что у вас есть», — торговец выпучил глаза. «Но у меня не меньше пятнадцати килограммов». «Значит, я беру все пятнадцать. Я понятно выразился?» «Очень понятно». Хозяин лавки запихал морепродукты во множество пластиковых пакетов. Запах соли, водорослей, всего, что могло принести море, заполнил помещение. Фредерик подхватил пакеты и повернулся, чтобы уйти. «Я оставил на прилавке сто евро. Думаю, этого достаточно. Спасибо за услугу. Пирог и рек — славный городок». И он исчез под дождем так же стремительно, как появился.